и других позвоночных животных, содержат очень немного солей. Поэтому все морские хищники вместе с пищей получают и значительное количество вполне пригодные для питья воды. Эти жидкости вполне пригодны и для человека, на что впервые обратил внимание французский врач Бомбар. Ежегодно тысячи людей, потерпев кораблекрушение, гибнут от голода и жажды. Бомбарх провел смелый эксперимент, чтобы доказать. Что все необходимое для жизни человека в океане есть, и потерпевшие кораблекрушение могут остаться живы, если сумеют воспользоваться его дарами. Для этого он отправился через Атлантический океан в небольшой резиновой лодочке, питаясь по дороге пойманной рыбой и мельчайшими беспозвоночными животными, а вместо воды пил жидкость, выжимаемую из тела рыб. Ему удалось за 65 дней пересечь океан, проделав путь из Европы в Америку. И хотя подобный способ питания значительно подорвал здоровье ученого, он доказал возможность жизни человека в океане. Невольно напрашивается вопрос. Откуда берут пресную воду морские рыбы? Оказывается, у них есть чудесный опреснительный аппарат. Это не почки. У рыб почки небольшие, плохо развитые, и в выведении солей из организма участие почти не принимают. Опреснительное устройства находится в жабрах. Специальные клетки захватывают из крови соли, И вместе со слизью в сильно концентрированном виде выводят наружу. Нелегко добывать пресную воду и морским птицам. Буревестники и альбатросы живут в открытом океане, далеко от берегов. На суше они появляются раз в год, только чтобы вывести птенцов. Бакланы, кайры, многие чайки. Хотя и живут в прибрежной зоне, никогда не пьют пресной воды. Раньше думали, что они довольствуются тканевой жидкостью своих жертв. Оказывается, они охотно пьют морскую воду, и многие даже не могут без нее обходиться. В зоологических садах уже давно замечали, что эти птицы в неволе не живут. Зоологи удивлялись. Нежные крошечные калибри переносят неволю. Попугаи, страусы, орлы и совы хорошо живут в клетках, а чайки быстро гибнут. Решили, что в тесных клетках морские красавицы скучают по океанским просторам. Но не тоска по морю, не тесные клетки оказались причиной гибели птиц. Просто птицам не хватало солей. Когда пищи начинали подсаливать, чайки веселели и превосходно жили. Есть чудесные опресмители у морских птиц и рептилий. У них это тоже не почки, а носовая, или, как ее теперь называют, солевая железа. У птиц она расположена по верхнему краю глазницы, а ее выводной проток открывается в полость носа. Концентрация натрия в жидкости, выделяемой железой, в пять раз больше, чем в крови, и в два 3 раза больше, чем в океанской воде. Жидкость вытекает из носовых отверстий, и повисает на кончике клюва в виде крупных прозрачных капель, которые птица время от времени встряхивает. Если морскую птицу накормить очень соленым кормом, через 10-12 минут из-за ее носа начнет капать. Такое впечатление, будто у нее сильный насморк. У морских рептилий черепах, змей, ячерец, Выводной проток солевой железы, в отличие от псис, открывается в угол глаз, а секрет стекает наружу. Давно уже люди обратили внимание, что крокодилы умеют плакать крупными прозрачными слезами. Съев очередную жертву, крокодил якобы оплакивает ее.